Глава восьмая. Некий гроссмейстер. Афанасий и Семен вышли из дома, добрались до ближайшей станции метро, затем доехали до конечной остановки. До пригорода они долетели на аэробусе, а оставшуюся часть пути проделали пешком. Вскоре перед ними раскинулся большой коттеджный поселок, окруженный густым лесом. Современные дома самой причудливой формы окружали высокие ограды. Повсюду висели предупреждения о системах сигнализации, роботизированных охранниках и злых собаках. Афанасий моментально вспомнил это место. Где-то здесь стоял раньше особняк Тимура Кайратова, в котором злобный пришелец Синчка Вагамит Краал обрел свое новое тело. Наверняка у дома уже другой владелец, ведь сам Кайратов погиб при взрыве. Судя по тому, что Сёма замолчал, как только они добрались до посёлка, он тоже хорошо помнил жуткие события прошлого лета. А вот и нужный особняк. Трёхэтажный дом из красного кирпича с высокой крышей, окружённой витой чугунной решёткой, возвышался на невысоком холме. Стены покрывали трещины, часть ставен отсутствовала, некоторые окна закрывали наспех приколоченные куски фанеры. Дом казался нежилым. Его окружали зловещие зеленые фигуры, выстриженные из декоративных кустарников. Когда-то они выглядели аккуратно, но сейчас топорщились во все стороны отросшими ветками. садовой дорожки поросли травой, ветер разносил по двору бумажки и упаковки от чипсов. Афанасий обошел вокруг поместья, пытаясь разглядеть признаки системы сигнализации, но ничего подозрительного не заметил ни собак, ни роботов-охранников. Особняк не подавал признаков жизни. Ни в одном из окон ребята не увидели света. Перебраться через ограду и проскользнуть к задней двери Афанасию и Семе удалось легко. Но дверь оказалась запертой. «Жаль, что рядом нет Айгуль с ее навыками взломщика», посетовал Афанасий. «Твои криминальные наклонности начинают меня пугать», признался Сема. «Это ведь не я похитил своего дядю, так что все нормально». ну Но «Раз ты так говоришь...» «Но как нам попасть в дом?» «Вот так». Сёма показал на ближайшее окно. Его створки оказались приоткрыты. «Дверь заперта, но окно открыто», — заметил Афанасий. «Похоже на ловушку. Тебе так не кажется?» «Можем вернуться обратно и подождать твою маму», — предложил Сёма. «Ну уж нет», — покачал головой Никитин. Парни быстро перебрались через подоконник, оказавшись в просторной кухне особняка, и прислушались. Из недр дома не раздавалось ни звука. В кухне стоял жуткий запах прокисшей пищи. Раковина была заполнена грязной посудой, над которой кружились мухи. На полу у двери Афанасий увидел несколько мешков, битком набитых пластиковыми контейнерами из-под еды. Похоже, едаков здесь жило много, но вот уборкой себя никто не утруждал. Они на цыпочках вышли из кухни и тихонько двинулись по темному коридору, стены которого были обиты деревянными панелями. Вскоре Афанасий услышал чьи-то приглушенные голоса. Они раздавались все ближе. Кто-то в доме все-таки находился. Парни приблизились к высоким двустворчатым дверям и замерли. Сёма хотел что-то сказать, но Афанасий строго взглянул на него и поднёс палец к губам. Голоса раздавались из-за дверей. «Рад, что Алмаз подошёл к вашему устройству, профессор Шлак», — прозвучал строгий мужской голос. «Наши дамы хорошо справились с поставленной задачей». «Он просто идеально подошёл, гроссмейстер», — раздался в ответ знакомый голос. Афанасий и Сёма слышали его совсем недавно на записи из полицейского участка. Теперь устройство готово к транспортировке. Я пришлю вам своих людей. Не стоит. Знаю я ваших людей. Они устроили в моем доме настоящий свинарник. Вот уж не думал, что в такой прославленной и могущественной организации, как последователи, состоят такие недалекие типы. Это всего лишь наемники для грязной работы. и «Если хотите, можете заставить их сделать в особняке генеральную уборку, а затем и погрузить оборудование». «Не желаю их больше видеть. Мои роботы сами осуществляют погрузку. Им я доверяю куда больше». «Вы и сами окружили себя невежами, профессор. Ваша неуравновешенная знакомая едва не спутала нам все карты». С ехицей произнес гроссмейстер. «Это всего лишь средство дополнительного заработка, не более. У нас с Мурене-Амбассадорской есть небольшой общий проект, и она хорошо мне платит за сотрудничество». Афанасий и Сёма озадаченно переглянулись. «Её сейчас ищет полиция всего города», — напомнил шлагу гроссмейстер «Не опасно ли для нас такое сотрудничество?» «Ко мне она легавых точно не приведёт». Мы встретимся с ней уже на Семплеяде, так что не беспокойтесь на этот счет, — ответил профессор. «Рад, что мы с вами понимаем друг друга», — сказал незнакомец. «Что известно о сфере Джамшера?» «Мы выяснили, у кого она находится. Хорошо, что Лок так перепугался, что не стал хранить молчание. Очень скоро мы ее заполучим». «Хорошие новости, профессор». «Значит, до скорой встречи на Семплеяде!» Голоса стихли, но в комнате раздались шаги, и они быстро приближались. Афанасий и Сёма едва успели метнуться за ближайшую штору, как двери распахнулись. Из комнаты вышел приземистый старичок с неопрятными сальными волосами. Профессор Шлаг щеголял в длинном белом медицинском халате не по размеру, который сидел на нём словно балахон. Руки в желтых хирургических перчатках он держал за спиной. На носу старика сидели странного вида очки с толстыми линзами. Одно стекло было прозрачным, другое светилось в полумраке красным светом. Профессор негромко что-то насвистывал и, быстро шагая, скрылся за углом. «Не похоже, чтобы Мурена и Кеша находились в этом доме!» – прошептал Сёма. «Раз они договорились встретиться на Симплеяде». «Я уже и сам это понял», — признался Афанасий. «Как понял и другое. Элина и Мурена ограбили выставку по приказу того, чей голос мы сейчас слышали. Некий гроссмейстер. Алмаз был нужен им для какого-то устройства. А то, что Мурена связалась с этим самым шлагом для еще одного проекта — просто совпадение». «Моя бабушка говорит, что совпадений не бывает». Назидательным тоном произнес Сема. «Все в нашей жизни взаимосвязано. Твоя бабушка очень умная женщина. Еще бы сериалов поменьше смотрела», — сказал Афанасий. «Раз уж пришли, давай тут осмотримся». И он вошел в комнату, из которой только что вышел доктор Шлак. Семену ничего не оставалось, как последовать за ним. Они оказались в большой библиотеке, все стены которой полностью закрывали многочисленные полки с книгами, а с потолка свисали целые сети паутины. В центре стоял письменный стол из черного дерева, рядом с ним располагался невысокий кожаный диван с потертыми потолокотниками. У дивана виднелся большой глобус из какого-то желтого металла, высотой почти по грудь Афанасию. На стене висел широкий видеоэкран. Видимо, по нему и осуществлялась связь доктора и его неизвестного собеседника. «А что такое гроссмейстер?» — задумчиво спросил Афанасий, разглядывая пыльные полки с книгами. В основном он видел здесь различные научные справочники, энциклопедии по биологии и генетике, робототехнике, а еще множество непонятных старинных трактатов. «Это значит «большой мастер», — ответил вдруг Сёма, тыча пальцем в глобус. Большой шар легко проворачивался в своей массивной подставке. «Эдакий великий мастер игры, который управляет всеми фигурами. Термин из шахмат». «Ого!» — уважительно протянул Афанасий. «А ты откуда знаешь?» «Так я же хожу в шахматный кружок», — ответил Сёма и снова крутанул глобус. Тот бесшумно вертелся во всех направлениях. «Нам про многих известных гроссмейстеров рассказывали». «Значит, шлак только что беседовал с самым главным типом в последователях», догадался Афанасий, «и они называют его гроссмейстером». «У меня даже мурашки по коже». «И у меня», признался Сёма, «ещё и от того, что мы находимся в чужом доме, в логове чокнутого учёного. Давай быстрее убираться отсюда, пока нас пауки не сожрали. Вон сколько их на потолке сидит. Ещё немного». пообещал Афанасий, подошел к столу, заваленному многочисленными бумагами, и принялся рассматривать документы. Поверх всех остальных чертежей на столе профессора Шлага лежала схема какого-то странного устройства, напоминающего большую пушку на восьми суставчатых ногах. «Еще один робот-паук», – произнес Афанасий, разглядывая чертеж. «Пауки на потолке, пауки на чертежах. Этот профессор Шлаг просто одержим пауками». «Это бурильное устройство», — сознанием дела произнес вдруг Сема. «С лазерным буром». Афанасий уставился на приятеля так, словно видел его впервые. Семен своей осведомленностью в самых разных вопросах поражал его снова и снова. «А ты откуда знаешь?» «Мой дедушка работает на рудниках Аквадории, они бурят по роду очень похожими устройствами». «Ты не перестаешь меня удивлять своими познаниями». Пользуйся, пока есть возможность, с важным видом кивнул Сёма. Профессор Шлак собрал для кого-то лазерную бурильную установку? Афанасьев вскинул брови. Похоже на то. Мой дед бурит скважины мощным лазерным лучом, но этот способ подходит только для мягких пород. Если почва очень каменистая, лазер её просто не возьмёт. Договорить да он не успел. Большое окно кабинета разлетелось вдребезги. Сёма издал пронзительный виск и метнулся к двери. Кувыркаясь в воздухе, словно цирковые акробаты, в комнату влетело три небольших существа, каждый размером с собаку. Они приземлились на пол и приняли угрожающие боевые стойки, будто три маленьких бойца кунг-фу. «Приспешники шлага!» – проверещал один из пришельцев. «Сейчас мы посмотрим, кто здесь будет смеяться последним!» Афанасий действительно едва не расхохотался, разглядев, кто стоял перед ним, угрожающе потрясая кулачками. «Еноты?» – изумленно выдохнул Сёма. Они действительно увидели трех енотов. В центре замер самые высокие строицы По правую сторону от него угрожающе рычал низенький и какой-то взъерошенный енот. По левую сторону размахивал когтями очень упитанный зверек. Ростом он был как раз посередине, между низким и высоким. «Говорящие!» Как-то неуверенно сказал Сёма. Казалось, он сейчас брякнется в обморок. С изобретением лингофона, прибора, позволяющего понимать и распознавать языки обитателей разных галактик, у людей появилась возможность общаться с самыми разными видами и живых существ. «Но говорящие еноты...» К тому же ни у кого из них сейчас не было при себе лингофона. Значит, эти животные действительно болтали на вполне сносном человеческом языке. И, несмотря на угрожающие позы, выглядели так забавно, что Афанасий не выдержал и рассмеялся. Сема тоже начал нервно хихикать. «Вам еще и смешно? Нападай!» — рявкнул толстенький енот, потрясая мохнатыми кулачками. Афанасий увидел его лапы и на миг застыл. Он уже видел эти когтистые ручонки. Во время выставки они высовывались из-под плаща странного неуклюжего типа и таскали бутерброды с под носа. «Это вас я видел на выставке драгоценностей!» выдохнул Афанасий. «Изображали человека в плаще и шляпе. Сгромоздились друг другу на плечи? Потому и походка оказалась такой странной». «Он нас раскусил!» рассверепел высокий енот. «Да чего хитрый поганец!» «Побахни по белобрысому!» — сказал Толстенький. «Он явно мозг этой банды, а мы возьмем на себя Толстопузова!» «Это я-то Толстопузы!» толстопузый возмутился Сёма. «На себя посмотри, комок шерсти!» Афанасий от смеха едва не свалился на пол. Но еноты, похоже, не шутили. Высокий выхватил из-за спины красный зонтик и прицелился в Афанасия. Двое его приятелей вдруг взмыли в воздух и зависли в метре над ковром. Оказалось, за их плечами висят реактивные ранцы, похожие на те, которые использовали охранники на выставке в Бетельгейзе. Только у енотов ранцы оказались куда меньших размеров. Высокий, явно предводитель пушистой банды, нажал кнопку на рукоятке, и с конца зонтика сорвался мощный лазерный луч. Афанасию тут же стало не до смеха. Он откатился в сторону, и луч прожег приличных размеров дыру в боку письменного стола. Двое других кинулись на Сёму. Тот заверещал, словно поросёнок, и ринулся прочь, размахивая пухлыми ручками. Афанасий хотел броситься ему на выручку, но тут наконечник зонта уткнулся ему в нос. «И где же твой хозяин, белобрысенький?» зловеще спросил высокий енот. «Куда он спрятался? У нас к нему важное дельце знаешь ли?» «Какой хозяин?» Не понял Афанасий. «Ты о чём?» «О профессоре по имени Отто Шлаг». Афанасий с трудом сдержал подступающий смех. «Отто, вы серьезно?» Но ситуация была отнюдь не смешной. Сема с криками удирал от енотов по всему кабинету, проворно уворачиваясь от их цепких лапок, а они носились за ним по воздуху, словно ракеты из новогоднего фейерверка. «Но мы не работаем на шлага», — сказал Афанасий. «Мы сами влезли в этот дом, чтобы найти похищенного человека». «Ладно, складываешь, блондинчик», — процедил енот сквозь зубы. «Да только я не вчера родился. Вы обсуждаете чертежи профессора. Значит, работаете на него». И он снова потянулся к кнопке на рукояти зонта. Афанасия оттолкнула енота в сторону и ринулся под стол. В следующий миг раздался выстрел, и стол воспламенился. Тлеющие бумаги полетели во все стороны. Афанасий подскочил к книжной полке, схватил самый увесистый том и метнул его у высокого енота. Того снесло книгой и он врезался в глобус. Гул удара разнесся по всему кабинету. Афанасий схватил еще книги и принялся кидать их в двух других енотов. сёма забился под диван, но зверьки вцепились в подлокотники и подняли его в воздух. Афанасий попал в толстенького какой-то энциклопедии, и тот брякнулся на пол. Низенький в одиночку не смог удержать диван и рухнул вместе с ним. а завопил толстенький. «Он не гнушается подлыми приемчиками! Мочите Белобрысова! Он начинает меня пугать!» И все три енота взмыли к потолку, развернулись и ринулись на Афанасия. Тот даже растерялся. Из коридора послышался громкий топот ног, но Афанасию было не до того. Пушистая банда летела прямо к нему. Афанасий отскочил в сторону, все трое запутались в шторах и врезались в окно, с грохотом разбив стекло, затем свалились на пол. Афанасий подбежал к глобусу и, едва умудрившись его обхватить, вытащил его из подставки, а затем просто метнул в енотов. Глобус, грохоча и подскакивая, сшиб тех, словно кегли в боулинге. Затем он врезался в стену и отскочил назад, покатившись к дверям, которые как раз распахнулись. На пороге, гневно сверкая красной линзой очков, возник профессор Отто Шлаг с бластером в руке. «Кто посмел ворваться?» Завопил старик, но договорить не успел. Глобус прокатился прямо по нему, припечатав ученого к полу, а затем выкатился в коридор. Сема как раз выбрался из-под дивана. Афанасий схватил его за руку и потащил к окну. «А вот и он, сумасшедший ворюга!» завопил высокий енот, подбирая свой зонтик с пола. «Окружайтесь, старикашку!» — рявкнул толстенький. «Сейчас так его отметелим, что родная мамаша не узнает!» Еноты ринулись к профессору Шлагу. Тот тут же принялся палить в них из своего оружия. Афанасий решил не дожидаться, чем закончится эта заварушка. Схватив Сему за руку, он прыгнул в разбитое окно и потащил приятеля за собой. Свалившись цветочную клумбу, парни быстро бросились прочь, пригибаясь и петляя среди декоративных кустов, а за спиной у них раздавались крики, выстрелы и грохот взрывов. Наконец они перемахнули через ограду и, что из сил, побежали прочь от коттеджного поселка. «Что это был за дурдом?» выдохнул Сёма на ходу. «Хотел бы и я это знать», признался Афанасий. И вдруг расхохотался да так, что свалился на траву. Сёма удивлённо взглянул на него, затем не сдержался и тоже захихикал. Они катались по траве и никак не могли остановить хохот, вспоминая грозных енотов и разъярённого доктора Отто Шлага. Ситуация была очень опасной, но в то же время такой забавной, что у Афанасия даже живот от смеха разболелся. Кое-как успокоившись, они отправились домой. «Но я точно видел их на выставке», сообщил Афанасий Семёну. Они изображали человека, причем делали это весьма неумело. Пластмассовая маска, шарф, очки и шляпа. Гении конспирации. А им-то что понадобилось на той выставке? А теперь и от доктора Шлага. «Ситуация становится все запутаннее», — признал Афанасий. «И в самом деле цирк какой-то». «Цирк с енотами», — добавил Сёма. И парни снова расхохотались.